С ваксами у землян отношения сложились непростые. Олег свой путь по этому миру начал из пещеры горных троглодитов, попав к ним в плен сразу после перехода. Тогда он, правда, не знал, что эта горная разновидность косматых дикарей наименее цивилизованная. Да и сейчас плохо различал их. Для него все они на одну морду. Учесть пленников из иного мира была незавидной. Пещерные троглодиты использовали их исключительно в гастрономических целях. Люди, оглушенные жестоким переносом в другую реальность, были лакомой добычей, а хватать их можно было голыми руками. Олегу тогда крупно повезло. Сумел вырваться из их лап, да еще и с прибылью. Познакомился при побеге со своей будущей женой. А вот парочки товарищей по несчастью Повезло гораздо меньше. Их разделали у входа в пещеру. Еще один погиб тогда при побеге, свернул шею в бурных водах горной реки. А судьба некоторых так и осталась тайной. По пути к Фрионе Олег не сумел избежать новых приключений. Ввязался в еще одну стычку с ваксами, после чего пришлось уходить от погони, а потом еще и в бой с настырными дикарями вступать. К счастью, им повезло и в тот раз. Отбились без погибших. На память остался лишь шрам на лбу. Встреча с одной единственной тварью, выбравшейся из пекла гриндира, закончилась для их крошечного отряда гораздо плачевнее. Без потерь не обошлось, хотя тоже повезло. Могли ведь погибнуть все. Последствия уже более-менее организовавшись на берегах Фрионы. Земляне постоянно страдали от набегов каннибалов. Отряды дикарей, вооруженных каменным и костяным оружием, представляли тогда серьезную опасность. У людей были лишь дубинки и деревянные копья. Самое грозное оружие у милиционера в поселке Кругово был пистолет с жалким запасом патронов. Трудновато тогда было. Немало усилий пришлось приложить, чтобы отводить траглодитов от поселений землян. Путешествия в их территории тогда были полны приключений. Банальная поездка по реке за солью превращалась в серьезный военный поход. Арго в первом плавании на обратном пути угодил в ловушку, пришлось прорываться с боем. Неудивительно, что земляне, усилившись, Первым делом принялись за решение проблемы ваксов. Поселения дикарей по берегам Нары были уничтожены полностью за один военный поход. Тогда не жалели никого. Оставляли лишь трупы и пепелища. Троглодитов проняло. Вылазки в сторону землян мгновенно прекратились. Теперь они стали дичью, а люди превратились в кровожадных охотников. Лишь постоянная угроза Хайтаны не позволила тогда землянам выделить достаточно сил для полного решения дикариного вопроса. Как это ни странно, вопрос решили сами дикари. Южные троглодиты, народ равнины, не выдержав военного противостояния с тамошними средневековыми государствами, пошли на союз с землянами. Они получили в свое распоряжение леса между Нарой и и аномальным гриндиром, и первым делом очистили их от остатков аборигенов. Горные ваксы уцелели лишь на западе, да и то, лишь потому, что новые союзники землян не горели желанием воевать с ними среди скал. Нападения каннибалов стали историей. Теперь за солью можно было ходить без охраны, Это, кстати, мгновенно убило бизнес-островитян по торговле ценным продуктом с другими землянами. Расположение соляного промысла сохранить в тайне не удалось. Невелика потеря. Это того стоило. Несмотря на то, что равнинные ваксы были честными союзниками, проблем с ними хватало. Постоянно приходилось решать их конфликты с клотами первыми союзниками землян, да и с людьми трения случались, особенно с северянами. В общем, скучно не было. Равнинные ваксы Олега не переставали удивлять. Он, как и большинство землян, первоначально считал, что троглодиты являются тупиковой ветвью эволюции или предками современных людей, вроде пятикантропов. Увы, действительность показала, что ваксы далеко не примитивны, И в принципе от людей практически не отличаются, если не брать внешность и некоторые особенности социального поведения. Вполне смышлены, легко обучаемы, быстро осваивали язык землянов в бою против хайтов, способны были действовать организованно, совершать сложные маневры и устраивать эффективные засады. В лесу ваксы чувствовали себя как рыба в воде. Отличные следопыты, знатоки животных и растений, гении маскировки и бесшумного передвижения. Нюх, как у собаки, зрение орлиное, слух идеальный, потрясающая наблюдательность и память, прирожденные разведчики. Вакс, услышав один раз песню на незнакомом языке, способен был напеть ее спустя месяцы без единой ошибки. Да еще и подыгрывая себе на кожаном барабане или гволе, примитивном струнном инструменте. С другой стороны, ваксы были никудышными ремесленниками. Максимум, на что их хватало, кое-как чинить свое оружие и производить новое, причем в небольших количествах. Хотя были у них и здесь свои достижения. Они плели великолепные корзины, поражающие тонкостью работы и разнообразием. Отлично выделывали кожу и изготавливали причудливую одежду из перьев. Со своих крошечных огородов получали высокие урожаи овощей и ячменя. Ячмень пускали на пиво, для чего сами делали крепкие бочонки без единой металлической детали. Но все это лежало на плечах женщин. Мужчины подобной работой не занимались. Если вакс дал слово, вакс или сдержит слово, или умрет. Если вакс заключил с тобой союз, вакс не станет увиливать от исполнения союзнического долга. Вакс будет воевать до победы или смерти. Если вакс назвал тебя другом, то это серьезно. В общем, Олег ни разу не пожалел, что в свое время выслушал вождя ваксов, Мура, пожирателя голов. Удачно получилось, что удержались тогда от соблазна, не пристрелили троглодита, явившегося к центру катастрофы. Надо сказать, это был первый вакс, который пришел говорить, а не убивать. По-видимому, ваксы, помимо явных достоинств, обладали еще и скрытыми. В их числе наверняка и ясновидение. Иначе невозможно объяснить, откуда Мур безошибочно узнавал про наличие возможности выпить пиво. Ведь он сейчас должен был еще долго сидеть в столовой. Ваксы обожали пожрать и старались максимально растягивать сей приятный процесс, но нет же! Стоило добрение взгромоздить на стол бочонок, как в дверь аккуратно постучали, и на пороге выросла волосатая фигура. «Привет, друг Олег! Я тебя сегодня не видел еще, Добрыню видел, тебя нет!» «Привет, Мур! Друг Добрыня, ты приглашал меня к себе для важного разговора!» Добрыня, с грустью покосившись на бочонок, прикинул, какой ущерб его содержимому сейчас нанесет ваксы и явно... Приложил над собой немалое усилие, затем кивнул. «Да, Мор, проходи, присаживайся, тебе налить?» Вакс даже приостановился от такого вопроса, будто парализованный. «Друг Добрыня, спросить воина из народа равнин, будет ли он пить пиво? Это все равно, что спросить рыбу в реке, будет ли она плыть. «А ты получше говорить стал», — заметил Олег. «Русский освоил так, что даже шутишь на нем». «Нет, друг Олег, я еще много не понимаю. И многое не могу сказать словами. Понимаю, но сказать не получается. Это как с украденным топором. Рубить им получается сразу, но своим не сразу чувствуешь. Время нужно». Добрыня, налив в кружки, Дожидался осаждения пены, но Мур медлить не собирался. Выдул свою в пару глотков, поставил к бочонку, заметил, зачем терять время. Пена пить не мешает, особенно если пиво хорошее. А это хорошее. Не такое, как мы варим, у нас крепче, но все равно очень хорошо. Ели ваксы медленно. А вот пиво пили быстро и выпить могли очень много. Вздохнув от жадности, Добрыня вновь наклонил бочонок и, наполняя кружку, спросил. Так что ты на пристани мне про гриндир рассказывал? Вы там побывали, что ли? Нет, друг Добрыня, мы туда не ходили еще. Раньше ходили, когда жили на юге. Там гриндир с другой стороны, там не так все. Там, возле его границы, во многих местах можно жить. Никто оттуда не выходит. Чудовища гриндира не покидают свою пустыню. Для них завеса ветров непроницаема. А у вас гриндир совсем не такой. У вас из него выходят страшные чудовища. Они уже убили у нас охотника, еще одного и скалечили. Мы не стали делать деревни возле вашего гриндира. «Там хорошая земля и богатая река есть, но там очень страшно жить». «Ну, Сиды?» – спросил Олег. «Ты говорил, что там у себя вы их добывали иногда. Местные ваксы их тоже добывали. Мы это точно знаем, не раз у них отбирали. Вы ничего не смогли о камнях разузнать?» «Друг Олег, мы пытались». Ты просил узнать, и мы пытались узнать. Мы ловили местных пожирателей кала и жгли их огнем, и спрашивали про Сиды. Эти вонючки молчали или обманывали нас, но мы терпеливые. Мы спрашивали многих, а потом мы проверяли их слова, и мы нашли тропу, по которой они ходили в гриндир. В гриндир ходят только за Сидами. «Туда больше незачем ходить. Значит, тропа ведет к Сидам. Но мы ее не проверили до конца. Мы не знаем, что располагается за завесой ветров». «Там, на юге. Сколько народу вы брали, чтобы зайти в Гриндир?» Уточнил Добрыня. «Мы мало ходили. Я ходил только один раз с отцом. Отец мой был самым могучим алтанаком». Отец брал тогда с собой шестьдесят воинов. Мы зашли в гриндир и терпели там жару сколько могли, потом вышли, потом опять зашли, опять не нашли ничего и вышли. Потом зашли в третий раз и на нас напали стеклянные пауки. Мы потеряли двоих воинов и не нашли ни одного сида. Отец сказал, что гриндир стал жадный и мы вернулись домой, больше не ходили. Добрыня, в очередной раз подливая в кружку вакса, уточнил. Так что, при походах в Гриндир у вас всегда потери были? Да, друг Добрыня. Чтобы добыть один сид, приходится терять несколько воинов. Хотя бывает, что никого не теряем. Бывает, что один раз заходят и находят сразу сиды. И выходят все живые. А бывает, заходит отряд. И никто не возвращается назад, это же Гриндир. Туда надо вести много воинов и не задерживаться там долго. Жар Гриндира вызывает слабость. Слабый воин умирает легко. Гриндир даже хайтов делает слабыми. Слабый хайт не страшен. У слабого хайта можно украсть его топор. «Хайтов?» – вскинулся Олег. «Они что, тоже туда ходят?» «Я такое не видел. На нашей старой земле хайтов не было. У нас ходили только мы, люди, которые жили за порогами. Здесь некоторые пожиратели кала рассказывали под огнем многое и говорили, что хайты ходят в гриндир. Хайты идут с севера из Занары. Много хайтов. Заходят в гриндир, потом выходят, но их уже не так много, как было». Некоторых Гриндир тоже убивает, и они возвращаются на север. «А им-то что надо в Гриндире?» – удивился Добрыня. «Я не знаю, друг Добрыня, но я думаю, что им нужны Сиды. Народу равнины нужны Сиды, пожирателям Кала нужны Сиды, людям с юга нужны Сиды, вам нужны Сиды, всем нужны Сиды, может, и Хайтам они тоже нужны». «А сейчас вы хайтов там, на западе, у себя не видели?» – уточнил Олег. «Нет. Если бы увидели, попробовали бы их убить. Если бы их было слишком много, мы бы попросили вас о помощи. Мы бы дождались, когда они выйдут из гриндира. Они были бы слабы, мы легко бы их убили и украли бы их сиды. Смешно бы получилось». Нам бы не пришлось терять своих воинов за завесой ветров. Друг Мур, сиды нам очень нужны. За них мы можем купить у восточников их крестьян и поселить на своих землях. Ты же понимаешь, что нам нужно больше людей. Друг Олег, мне трудно будет вам помочь. У нас сейчас война с пожирателями кала. Нам трудно посылать большие отряды в гриндир, не хватает воинов. Не понял, удивился Добрыня. Вы же загнали этих вшивых макак в горы. Сам же говорил, что леса от них очищены. Вот и живите в своем лесу, не надо лезть в горы. Друг Добрыня, мы не лезем, но пожиратели кала очень глупы, и их глупость рождает наглость. Они решили, что мы их боимся, раз больше не преследуем. Они спускаются со своих гор и нападают на наши деревни, убивают мой народ и воруют наше добро. Для этого они собирают большие отряды. Нам приходится держать войско возле гор. Мы пытались зайти на тропу, откуда они выходят, и убить их там всех, и поставить свою охрану чтобы они не могли спускаться вниз по хорошей тропе. Но эти жабьи-бородавки в своей наглости затмили солнце. Они прячутся на высоких скалах и кидают оттуда камни и копья. Мы не можем ничего сделать, мы не можем кидать свои копья ввысь. Мы теряем воинов, и они теряют. Мне стыдно, но мы не можем их убить в горах. «Мы народ равнин! Нам трудно там! Там все чужое!» Олег, слушая Вакса, хмурился все больше и больше. «Действительно, если ты вырос на равнине или в лесу, в горах тебе будет неуютно. А если учесть, что местные каннибалы знают там каждый камушек, сам он видел лишь восточные отроги. Серьезных вершин на краю горного массива не было, но вот ущелье с отвесными стенами ему запомнилось. Во время побега из пещеры каннибалов им тогда пришлось прыгать с очень приличной высоты. При таком изрезанном рельефе парочка воинов, заняв удобную позицию, может задержать отряд в десятки врагов, попросту обстреливая их сверху. Своим союзникам земляне выделили немного арбалетов и луков. Но, увы, толку оказалось мало. Ваксы с этим оружием обращались отвратительно. Но непривычны они к дистанционному бою. У них акцент на рукопашную схватку. Людоеды не дураки. Не лезут в самоубийственные атаки против отлично вооруженных воинов. И максимально используют знания местности. Союзники людей в тупике. Чтобы победить подобного противника, им нужны миллионы воинов. Потребуется затопить горы вооруженной Ордой. Увы, миллионов воинов и близко не было. Даже если взять женщин и детей, выйдет цифра в сотни раз меньше. Да и с каннибалами не все просто. До появления землян на своей земле они жили, не зная забот. Врагов никаких, хайты местными дикими ваксами не интересовались, а люди сюда не любили лезть из-за хайтов. Земляне, начав геноцид в ответ на агрессию, заставили троглодитов зашевелиться. Столкнувшись с внешней угрозой, Они поневоле должны были начать кооперироваться и вырабатывать стратегию и тактику противостояния новому противнику. Это, очевидно, сейчас и произошло. Людоеды консолидировались и научились противостоять союзникам. Дай им волю, и через несколько лет они ничем не будут отличаться от более-менее цивилизованных сородичей Мура да и народ мура как показало время способен адаптироваться с дивной быстротой столкновение с культурой землян не прошло для них бесследно они на глазах забывали свои дикарские привычки жадно перенимали обычаи и привычки людей даже в своей речи вполне естественно начали применять сложные обороты и разговоры в духе пришел убил украл Услышать теперь можно нечасто. Иногда Олегу становилось интересно, что будет с ваксами дальше, спустя века. Постигнет ли их участь земных неандертальцев, или они прочно займут свое место среди людей, завоевав для себя место в этом стремительно изменяющемся мире. А то, что мир изменится стремительно, сомнений нет. Такой впрыск земной крови даром не пройдет, уже изменился. Хайтану, если не разгромили то, что обескровили так, что те позабыли про набеги. Пока что ваксам приходится туго. Люди их злейшие враги. Единичный пример сотрудничества островитян и народа Мура не в счет. Но пример характерный, если это выгодно обеим расам, то взаимовыгодное сотрудничество вполне возможно. Понятно теперь, зачем Мур приперся в поселок и сходу намекнул Добрыне о Гриндире и его ценных сидах. Ваксы не столь наивны и раскрываются полностью даже перед союзником, лишний раз не будут. Кинув информацию о вожделенных кристаллах, заодно и поведал о трудностях войны в горах, Миуш, верх мастерства, указал на некоторую взаимосвязь между возможностью добычи сидов с решением проблемы горных ваксов. Мур, а что ты там говорил про тропу в горах? Что вы там хотите перекрыть? Друг Олег, мы убили или выгнали всех пожирателей кала в местах, откуда начинают расти горы. Но дальше... Там, где горы высоки, они остались живы. И к ним присоединились убежавшие. Они оттуда на нас нападают. Мы делаем засады и ловим их в плен. Потом с ними разговаривает огонь. Они упрямятся. Но все равно огонь сильнее. Часто говорят правду. Мы узнаем от них про тропы, откуда они приходят. И строим там, в хороших местах, «Башни из камней и дерева. Там дежурят наши воины. Если они видят пожирателей кала, то предупреждают об этом. У нас там всегда стоит большой отряд на готове. Он выходит навстречу горным вонючкам, и они убегают или умирают. Мы там закрыли все их норы. Они не могут оттуда высовываться и уже не высовываются. Им это и не надо». У них есть место, которое мы не можем закрыть башнями. Камни там сошли с ума, там все из камня. Каменные зубы растут из земли, там нет деревьев и там сто троп. Мы не можем все их закрыть, иначе весь мой народ придется загнать в это место. Но под огнем эти горные козявки говорили, что дальше есть река. Она течет в глубокой пропасти. Через пропасть они, сильно обнаглев, сделали мост. Переходя через реку, они проходят по земле взбесившихся скал и нагло нападают на наши деревни. Я хотел дойти до реки и разрушить их мост, но у меня это не получилось. С каждой скалы в нас летели камни и дротики. Мы шли в атаку, но когда забирались наверх, там уже никого не было. Мы расположились лагерем на ночь. В темноте в нас опять полетели камни и дротики. Нам пришлось сжечь все факелы, все кусты, что там были. Мы даже жгли их дротики. Нам нужен был свет, чтобы их отгонять. Мы не подпускали их к себе и не атаковали. Атаковать было опасно. Это их земля, и она их охраняет. Мы могли все погибнуть во тьме среди скал. Они хотели, чтобы мы вышли из своего лагеря, и мои воины хотели кинуться на них. Я не пустил никого. Мне это было трудно делать. Утром я увидел, что многие воины ранены, а некоторые убиты. Факелов больше не осталось. Я понял, что следующая ночь будет еще труднее, и мы оттуда ушли. «Правильно сделали», – сказал Добрыня. «Спасибо. Я рад, что ты не думаешь, что я струсил. Мы не боимся их. Но воевать с ними у нас не получается. Воевать с ними – это будто ловить воду руками. Ты сжимаешь кулак, а она вырывается у тебя между пальцев. Мы просто растеряны и не знаем, что делать». «Ты зря не сказал это сразу». Вам не надо было лезть туда без нас. Друг Добрыня, мне стыдно было просить помощь против ничтожных пожирателей Кала. Они не враги, они жалкие трусливые жабы, но эти жабы скользкие. Выскальзывают из пальцев. Если бы у нас был отряд ваших воинов с мушкетами, мы бы легко дошли до моста и разрушили бы его а потом бы построили там свою крепость, и они бы уже не смогли сделать новый мост, а пройти через реку без моста очень трудно и опасно. «Нет», – Олег покачал головой, – «ты не прав. Скажи, сколько вы там в горах сейчас держите своих воинов? У нас 14 башен. Оттуда смотрят за тропами, и два отряда стоят у корней гор. Двести десять воинов. Вот видишь. А в крепости еще воинов придется держать, и дорогу к ней охранять тоже надо будет. Получится, у тебя там будет постоянно сидеть триста воинов. Это огромная сила. Вам трудно будет столько отрывать от себя? Друг Олег, мы должны их там держать. Если так не делать, то пожиратели кала будут разорять наши деревни возле гор. Я понимаю. Но у меня есть опыт войны с ними. Все просто. Если им хорошенечко намять бока, они утихомирятся. Они поймут, что наказали их не просто так, а за набеги. И будут знать, что наказание повторится, если повторится набег. Лучший вариант. Послать в горы сотню стрелков при поддержке твоих воинов. Такими силами мы легко дойдем до моста и за мост тоже пройдем. По пути будем уничтожать их воинов и селения. Если поход будет удачным, в конце отпустим пленников, объяснив им, что если повторится набег, мы вернемся в горы и пройдем еще дальше, не щадя никого. Друг Мур. «Как ты думаешь, они повторят набег после такого?» «Если мы убьем много воинов и разрушим мост, то они повторят. Они вонючие трусы. Они увидят, что от мушкетов на, ста... на скале не спрятаться. А раз не спрятаться, значит, трусливо воевать не получится. Они устрашатся и позабудут дорогу в нашу сторону». «Вот и отлично!» Олег повернулся к Добрыне. Ну так что? Сев у нас давно закончен. Народ освободился. Сможем стрелков на зачистку гор послать. А на обратном пути можно и в гриндир. Олег подмигнул. Эш, какой шустрый. Раз сев закончен, значит мы тут баклуши бьем и дальше бить будем. Так по-твоему получается? Ты всех по себе не равняй. Заперся у себя в избе и целыми днями ценные доски с гвоздями переводишь. И думаешь, что так и надо? Имею право. Ты сам сказал, что я отпуск заслужил. Да и то, разве это отпуск? Через день приходится к старателям бегать. Без меня они не золото, а слезы намывают. Незаменимый ты наш. Друг Добрыня. «Можно не сотню стрелков посылать, можно десять. На трусов этого хватит», — аккуратно предложил Мур. «Ты хоть помолчи. Десять. Я тут боюсь, что и сотни может не хватить. Наши ребята тоже с горами не шибко знакомы. Да не грусти ты, друг Мур. Будут вам стрелки. Мы своих союзников в беде никогда не бросаем». Надо только прикинуть, кого снять можно без особого ущерба для дела. У нас сейчас цех делают новый, металлургический. Там очень много народа требуется, даже не знаю, что и делать. Вот если бы ты своих сотню дал на время похода, чтобы там на группой работе подмогли, я бы точно сотню мушкетеров нашел. а так думать надо. Друг Добрыня, тебе не надо думать, мои люди помогут вам здесь, только они не умеют делать цеха, это плохо. Да там работа, подай, принеси, стены каменные возводим, приходится подносить много грузов, ваксы подойдут, силы у них хватает. У нас там из ближних деревень десятка-два уже ваших работает за плату, и толк от них есть. Олег, а ты вроде и раньше хотел в предгорье сходить? Ну да, посмотреть на горы не мешает. Млеш говорил, что где-то там ртуть добывали в древности. Нам бы не помешало на капсуле, может, повезет и найдем. Ну, значит... Ты поведешь этот отряд и подготавливать тоже ты будешь а то разленился как котера откормлены но прям уж добрый если у нас сотня стрелков уйдет а вдруг хайты опять вылезут они в прошлом году в эту пору как раз шевелиться начали да и в позапрошлом когда мы сюда попали гоняли наших тоже в это время Арго тогда захватили у местных и вашу толпу хорошо потрепали, хотя вроде больших отрядов не было в наших краях. Но им ведь тут и делать нечего было без нас. Хай ты! Ты об еще Гитлера вспомнил. Да их давно уже не видно и не слышно. После похода на правый берег они в нашу сторону даже не смотрят. Крепко мы им навешали тогда. Тем более, что перед этим всю их армию на левобережье разбили. Насчет той армии все верно. А вот насчет навешали на их берегу, я бы так не сказал. Выбили они нас оттуда с треском. Мы драпали в таком темпе, что из сапог выпрыгивали. Только это им просто повезло. Да и зимой непривычно нашим на чужом берегу воевать и вообще. Они же не сильно гнались. Видно, их тоже тогда здорово потрепало, считай, ничья вышла. Ага. Мы тогда 29 человек потеряли убитыми и пропавшими. А про раненых и вспоминать страшно. Две пушки пришлось утопить, сами их в проруб скинули, ядра побросали, порох сожгли. У северян еще больше потери были. А круговцы вообще потом недели две на восточном берегу собирались. Да ладно тебе вспоминать гадости разные. Не верю я, что хайты опять вылезут. Но на этот случай рацию с собой возьмете, если что, быстро отзовем вас. А ты лучше сейчас давай решай, кого из офицеров брать будешь и как туда пойдете. А пойдем мы просто через арку. Выход этого телепорта как раз возле предгорий. Насколько я понял, мура до скального лабиринта, в котором их щиплют. Километров 20 оттуда. Пешком легко дотопаем. Хотя лошади понадобятся тоже. Груза нам немало тащить придется. И неплохо бы пару пушек с запасом гранат взять. В горах удобнейшая вещь. «Если дашь пушки, то лучше всего к ним бы взять дубина с десятком его опытных ребят. Будет заведовать нашей артиллерией. Замом я бы Макса взял. Но у него жена беременная, не знаю даже. Вроде бы не должны мы там надолго застрять, да мало ли как получится. Если с Максом не выйдет, то тогда Кабана. У кабана дышка после ранения. Осенью ему легкая пробила. По горам лазить нежелательно. Я с Максом поговорю. Приказывать ему не хочется, так что пусть сам решает. Ну ладно, я тогда к дубину сбегаю, с ним переговорю. Не торопись. Иди свои полки доделывай, а заодно прикинь, кого еще брать будешь. Учти. «Ценных работников я тебе не отдам. И не старайся набирать только опытных вояк. Перемешивай их с молодежью. Пусть боевому делу поучаются. Ваксы противник несерьезный, можно сказать, учебный. А Дубин сейчас в лагере лесорубов. Картечницы там на башне устанавливаем. Вызовем по рации вечерком, так что иди давай». «И ты, друг Мур, тоже топай! Пошли кого-нибудь из своих ребят прямо сейчас, пусть в лес приказ донесет! Мы уже с нетерпением ждем обещанных тобою помощников!»